Глава пятая Сосед по кровати разбудил Анну на рассвете, дал ломать хлеба и воды, отвёл к отхожему месту. Фу, вонище! После чего вывел на улицу, где обнаружился вчерашний мужичок и телега. Лошадь, худая и утомлённая уже с утра, обречённо ждала, когда её, телегу, конечно, нагрузят корзинами с овощами, клеткой с курами и двумя седаками. Махнув рукой, неизвестный солдат дал сигнал к движению. Анна села на край телеги, потом прилегла, как смогла, между поклажей и задремала под тихий переговор мужчин. Целью их поездки был, как позже узнала попаданка, Кувштайн, который оказался макси Максе-деревне у подножья гор с пристанью на реке Инне. Небольшой, довольно чистый, он тянулся вдоль реки и состоял из нескольких десятков близко расположенных друг к другу каменных домов с черепичными или, если деревянные, то с соломенными крышами. В центре поселка располагалась торговая площадь, мощенная крупными булыжниками, и церковь в готическом стиле. Вся такая вытянутая к небу, остро-шпильная, со стрельчатыми арками и витражными окнами, мрачно красивая и очень высокая. Улица в Кувштайне была дна. Главное, что тянулось вдоль реки и не претендовало на ровность. Обычная грунтовая дорога с колдобинными лужами. Хенрик, он все-таки представился, потянул Воронцова за собой в таверну. Единственный в городе, где взял номер на двоих и заказал ванну и еду через пару часов. Кстати, на церкви имелись башенные часы с одной стрелкой и боем. По ним и определяли время. Распорядившись в таверне, путешественники отправились на торг, где в одной из лавок приобрели новую одежду на смену. Кусок простого, по мнению Анны, мыло и отрез льняного полотна. На бинты пойдёт, решила попаданка. Заодно Хенрик, долго разговаривавшись с хозяином лавки, выяснил, как и где нанять лодку для путешествия до Розенхайма. «Да на пристани спросите, там много лодочников и купцов. На флейт попроситесь». «А нет, так лодку наймите, только дороже будет. Грузовой корабль будет останавливаться реже, до нужного вам порта. Дойдете за пару дней при условии достаточного ветра. Можно и короткими перебежками на малых лодках, но беспокойства больше», — поделился информацией словоохотливый лавочник. Хенрик Вайс прикинул имеющееся в кошельке количество монет и решил прислушаться к совету торговца. Она же старалась меньше глазеть по сторонам, но любопытство победило опасение. И она плюнула и завертела головы во все стороны. Так было интересно и необычно всё вокруг. Другой мир, надо же! Город смотрелся декорацией к костюмированному историческому фильму. Серые дома, неброские цвета длиннополой одежды пешеходов, мечи на поясах некоторых пассажиров, входивших на борт парусников, пришвартованных на пристани — Гомон грузчиков, крики разносчиков снеди, ржание лошадей, бой курантов, говор местных и суета детей, бегающих тут и там, невзирая на толчью и подзатыльники, раздариваемые раздраженными их мельтешением взрослыми. Пока спутники бродили по городу и толкались на пристани, Хенрик постоянно оглядывался, боялся, что компаньонка потеряется. Но Воронцова бдила и от мужчины не отставала, временами машинально хватаясь за полы ворубахи, чем вызывала у Вайса покровительственную улыбку. Флейт, выбранный бывшим лейтенантом, оказался парусником, сужающимся кверху корпусом, высокими мачтами и узкими реями. Именно на этих кораблях впервые был использован штурвал, что значительно облегчало управление судном. Договорившись с капитаном об их присутствии на корабле и оплатив поездку, Хенрик нанял ослиную повозку, на которой они вернулись в таверну-гостиницу. Причиной такого способа транспортировки их уставших тушек стала боль в недавно затянувшихся ранах Вайса, о чем он не сказал, но о чем Воронцова догадалась по замедленности его движений и бледности лица. В маленькой комнате на втором этаже временного пристанища Куда они с трудом поднялись, попаданка развела бурную деятельность. Знаками велела Хенрику раздеться, аккуратно обмыла его горячей чудо водой, принесенной служками. Объяснив, как смогла, велела пригласить лекаря и уложила вояку на единственную кровать, от которой пахло полынью. Осмотр кожи вокруг ран успокоил женщину. Воспаления не было, небольшое покраснение на ноге. Скорее, результат потертости от узких штанов. Когда принесли ужин, среди прочих мисок она обнаружила плошку с мёдом и радостно намазала очищенные порезы этим природным антисептиком, чем сильно удивила пострадавшего. «Чего удивляешься?» — правильно определила она взгляд парня. «Мёд намного многое способен, заживление пойдёт лучше. Давай есть. Может, здесь повкуснее будет?» Анна Николаевна поставила поднос двумя горшочками, тарелкой с тёмным хлебом, миской с мёдом на постель перед мужчиной. И растерялась. А ложки-то где? Руками, что ли, лезть и есть? Хенрик улыбнулся, потянулся к суме и достал оттуда две деревянные ложки. Отдал одну женщине, а второй начал есть сам. Аня поблагодарила и, перекрестившись мысленно, тоже попробовала варево. Вкуснее, чем в деревне, увы, не было. Нечто с овощами и мясом было горячим, сильно сдобрено перцем и солью и еще чем-то неопознанным ею. Совсем не умеет тут готовить. Столько продуктов испорчено. Посокрушалась попаданка, но поела, куда деваться. Ложка мёда примирила её с невкусным ужином, а, похоже, на чей напиток заставила окончательно успокоиться. Вайс отметил недовольство пришельца готовкой, но виду не подал, ему и самому угощение не понравилось. Однако для путешествия нужны силы, поэтому не до гурманства. Вечер более-менее отмытый, в корыте бочки особо не поплещешься, путешественники провели за игрой «Угадай название» — показыванный предмет. Аня получала его аборигенное звучание, а в ответ называла русское. Язык действительно напоминал позабытый немецкий, но точно им не был. Однако Воронцова стремилась расширить словарный запас и старалась запоминать новые слова накрепко. Такие занятия они продолжили и в пути по «Инне», продлившимся с короткими остановками, больше трех недель. К приезду в поместье Вайсов Анна Николаевна могла поздороваться, поблагодарить, попросить о помощи и уловить общий смысл разговора на местном наречии, но самостоятельно вести беседу смущалась. Теперь в присутствии Хенрика она болтала меньше, боялась раскрыться, чем очень его огорчило, но по проскальзывающим в ее речи инфомелочам бывший сыскарь постепенно все же собирал подлинный образ иномерянки. И она ему все больше нравилась. Путешествие в родные пенаты утомляло и раздражало мужчину. Он привык преодолевать расстояние верхом и в малой компании, а тут пришлось тесниться в узких каютах или вообще в открытых лодках, если вдруг торговый корабль останавливался в порту надолго. Питаться сухомяткой на флайте не было камбуза или терпеть до длительной стоянки, находиться в замкнутом пространстве или на ветру без особого движения когда они наконец дошли до крайбурга откуда до замка отца оставалось около трех тысяч рут примерно двенадцать километров он разве что не дрыгал ногами от нетерпения завершить уже этот надоевший до чертиков вояж а вот воронцова была терпеливо и сдержана хотя хенрик видел и недовольство и брезгливость и печаль тщательно скрываемую женщиной Основное время она, конечно, молча, пристально рассматривала других пассажиров, случайных спутников, строения на берегах или в местах временных остановок, проплывающие мимо пейзажи, вслушивалась в звучащую повсюду незнакомую для нее речь, следила за ним, иногда останавливая от вспыхивающих из-за его нервозности конфликтов, и не жаловалась, совсем восхищая Хендрика терпеливостью и сдержанностью. Несмотря на то, что они все время находились рядом, Даже ночью женщина не давала ни малейшего повода к иным мыслям в отношении него, кроме как спутника подопечного или вообще большого ребёнка. Хенрика, мужчину, это задевало, но сделать он ничего не мог. Пока. Анна Николаевна хорошо держала лицо, но в душе до последнего надеялась однажды проснуться и оказаться в своём привычном земном мире. Нет, если отвлечься от тоски по дому... Познавать окружающее пространство людей, его населяющих, было интересно и увлекательно. В целом, даже не побывав в той жизни в Европе, она по видеоклипам, фильмам, документальным сериалам имела кое-какое представление о тамошних городах, сельской местности, нациях и народностях, особенностях быта и нравов. Но не совсем уж она была дремучая. Однако, увиденное во время этого путешествия было лишь похоже на те картинки, но копией не являлась. Всё-таки это не реконструкция, это что-то иное. Эпоха похожа на Средневековье, или что там следующее было? Новое время, а? Одежда разнообразная, шерсть, шёлк, вон, на богатеньких. Просто люди на вольне, но не совсем уж худые, тощие, голодающие. И чтоб грязью заросли. Нет, моются точно. Женщина не производит впечатления тварей дрожащих. Или это прислуга, которая от моральных принципов была посвободнее. Разбоя не случилось, слава богу. Кстати, верят-то во Христа, вернее, Спасителя. Мать его и отца крестятся по-нашему, а икон нет. Стекло знают и варят. Видел у капитана стакан подстаканники Вроде в последней гостинице одна дама в зеркало смотрелась. Маленькое такое. Картошки нет. Огурцы солить не умеют. Сладкие какие-то подавали. Ни чая, ни кофе. Пиво слабое, фу. Водки нет тоже. Херес или портвейн был. креплёное нечто с пряностями. Но хоть хлеб есть и чёрный, и белый, и это их каша-малаша. Что ж так плохо готовят-то? Надо взять на заметку, чем мне тут на жизнь зарабатывать. В поварихе можно податься на крайняк. Всяко получше некоторых, кашеварить умею. Последняя мысль выбивала Анну Николаевну из мнимого равновесия только так. Привыкшая работать и содержать себя, попаданка поняла, что в этой реальности применить свои трудовые навыки она не сможет, потому как нет в них нужды. Ну кому в эпоху лошадей парусного кораблестроения нужен таможенный брокер? Да даже строительный сметчик или экономист по ВЭД, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтер, и то сомнительно. Как ведётся учёт, какие системы измерений применяются, какие деньги ходят, Непривычный специалисту 21 века. Анализируя увиденное, Анна Николаевна Воронцова почувствовала свою полную и абсолютную бесполезность, как профессиональную, так и социальную. Идти уборщицы, подавальщицы, прачкой. Нет, прижмёт, так и пойдёт, конечно. Да только обидно, чёрт побери. Это насмешка мироздания или партийное задание. Выжить в квесте, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Впервые в жизни Аня пожалела, что не имела нормального женского хобби. Типа вышивания, вязания. Ну, немного-то она на спицах ковыряла, но не мастерски. Плетение из лозы или газетной бумаги, или бутылочного пластика. Слышала о таком. Маловарение, не закончила химико-технологический, геолого-разведочный или ветеринарный пищевой на худой конец институт. Она даже на даче только сорняки полола, да дом красила. Не лезла на грядки и не носилась с рассадой, как соседка Сонечка Ивановна. И спортом, кроме лыж в школе, тоже не занималась. И научно-популярную литературу не уважала. Скучно и сложно. Как ни напрягалась, никаких сведений о севобороте, особенность кузнечного или столярного дела, астрономии, животноводстве, лекарственных травах или о составе асфальта и цемента вспомнить попаданка не могла и бесилась от этого еще больше. В такие моменты она напоминала себе ученого кота из понедельник начинается в субботу, стругацких который приходил в неистовство от того, что не мог закончить ни одну заведённую от чувств песню или сказку. Поэтому начинал орать дурниной, как в марте, избегал с дуба. У неё в голове прям звучало отчаянное кошачье мряу. Хенрик Вайс замечал, что иногда Анна глубоко задумывается, как бы выпадает из реальности. А вернувшись с неё, сильно расстраивается. Что-то её мучило. Мужчина видел, но с вопросами не лез. Чувствовал, рано или поздно она не выдержит и расскажет, пусть даже не догадываясь, что он ее понимает. Так и случилось. Когда они прибыли в пункт назначения остановились на ночь в гостинице, Хенрик решил привести себя и женщину в порядок перед встречей с отцом. Крайбург Ане понравился. Уютный такой городишко с домами в стиле фахверк, так и нравившимся мощенными узкими улочками, расходящимися по сторонам света от центра, большим готическим собором на центральной торговой площади и кирпичной трехэтажной ратушей с застекленными мутноватыми окнами рядом. Здесь же кругом располагались несколько таверн, магазинчиков и лавок, толпили зеваки и двигались прохожие, выступали уличные артисты, развлекая народ, на паперте сидели попрошайки, парочка, и сновала вездесущая ребятня. Воронцова немного увлеклась, рассматривая местных и архитектуру, и напряжение, скопившееся внутри нее за время плавания по реке, отступило. Видя, что спутница расслабилась, начала улыбаться немного и осматриваться, Хенрик, давно покинувший родные места, решил показать ей крайбургские достопримечательности, а заодно и поесть в лучшем, по его мнению, ресторане под названием «Три кабана». Владелец заведения, его отец, старший Вайс. Немного приятельствовали, поэтому визит давно отсутствовавшего отпрыска знакомого вызвал бурный восторг Герра Отто Шульца. «Герр Хенри, как я рад видеть вас в добром здравии!» Полный румяный бюргер в белой рубашке под горло, длинном жилете и заправленных в высокие сапоги-штанах подскочил к гостю и затряс его руку в своей. «Как будет счастлив, уважаемый генерал Вайс!» «Садитесь, я распоряжусь накормить вас нашими лучшими блюдами. Не волнуйтесь, голубчик, всё за счёт заведения. Эй, Мартин, быстро обслужи дорогих гостей!» По приказу хозяина молодой парнишка-официант споро протёр столик и скамьи в дальнем углу ресторанного зала. Зажёг свечи и проследил, чтобы пара мужчин удобно расположились за столиком, после чего метнулся на кухню за закушаньями. Буквально через минуту перед гостями хозяина на столе стояли большие глиняные тарелки с куском жареной свинины, окружённой варёными морковью, репой и кислой капустой. А по небольшим стопкам был разлит напиток бордового цвета, пахнущий виноградом. В высокой деревянной колбообразной подставке обнаружились ножи и двузубые вилки. На колени гостям легли льняные полотенца, а официант поднёс тазик с тёплой водой для омовения рук. Анна и Хенри Кивком поблагодарили расторопного стюарда и подняли тост. В этот момент к ним подошел хозяин заведения. «Кушайте, кушайте, дорогие гости! Мясо парное, вино из Пьемонта. Вчера привезли партию. Я пока расскажу вам новости о вашем батюшке. Не-не, Гервайс в полном порядке. Немного понервничал, получив приказ о вашей отставке. но ну, ждет вас, да. Дела в поместье требуют внимания, генерал... «Это хорошо, что вы вернулись, милый мой мальчик. Молодому-то проще мотаться по землям и приглядывать за делами». «Как вам угощение?» Анна жевала свинину и радовалась. «Наконец-то приличный вкус у блюда». Капуста квашеная, но не такая, как наша. Без моркови, зато с тмином и чем-то ещё. Сильно кисло-сладкая, но на фоне того, что ей пришлось пробовать раньше, пища богов. Вино тоже не подкачало, в меру сухое, молодое, однако в голову ударило. Или с так подействовала слабоалкогольная. Гершульц, ваша кухня, как всегда, хороша, польстил ресторатор Хенрик. Давно я не ел так сытно и вкусно. Просит ваше здоровье. Благодарю покорно, Гервай. Стараемся для наших клиентов. Самое лучшее. И Есть сегодня сюрприз для вас. «Новый напиток, пока в городе только у меня, его можно попробовать. Экзотика из Аравии. Кофе. Мартин, неси!» Царственно повелел толстячок и выразительно посмотрел на гостей. Анна про себя ухмыльнулась, но внешне изобразила заинтересованность. Хенрик же приподнял бровь в изумлении. «Герр Отто, я слышал об этом напитке. В столице он только входит в моду». Говорят, обладают бодрящим эффектом и способствуют перевариванию тяжелой пищи. «Его вроде варят?» Ресторатор в ответ прямо таки раздулся от важности и громко изрек, оглядывая зал. «Пусть Крайбург и провинциальный город. Мы не должны отставать от прогресса, в чем бы он ни выражался. Наши жители достойны оценить новинку наравне со столичными гурманами. Я так считаю». «Вот, пробуйте, дорогие гости». На столе, как по мгновению волшебной палочки, появились глиняные чашечки и кувшинчик типа молочника. А дегустаторов коснулся знакомый по запах кофе. Анна прикрыла глаза в предвкушении и сделала глоток. Упс. Проглотить попавшее в рот удалось с трудом. Это пойло было даже хуже, чем в дешевом киоске у метро. Под пристальным взглядом хозяина пришлось допить невероятную муть под названием кофе и поблагодарить за оказанную честь. Но такой облом, боже! Хенри кофе уже пробовал, Геру Отто знать об этом не обязательно, и ему экзотический напиток не понравился, горький, терпкий. Но угодить Шольцу было необходимо ради поддержания добрососедских отношений, поэтому, изобразив несуществующее наслаждение, он прикончил чашечку, искренне порадовавшись ее малому объему. Незаметно поглядывая на Анну, проследил ее реакцию. Сначала предвкушение, следом очевидное разочарование и досада. Кофе от Шульца по поданку не впечатлил. Вывод — она явно знает толк в напитке, поэтому и расстроилась. «Рад, рад, что вы оценили заморский продукт. Мы подаем его по утрам и только по одной порции. Дорого. Но для вас я сделал исключение. Ресторатор слегка кичился, это было заметно». Вы, наверное, хотели бы отдохнуть. Если да, лучший номер в вашем распоряжении, Гервайс. Утром вам подать карету или предпочитаете верхом? Ваш спутник так молод. Коллега?» Любезничал и любопытствовал хозяин. Хенрик кивнул на последнее, но от лошади отказался. Гершульц прошу оказать милость и заложить поутру карету. Я после ранения. А мой товарищ плохо сидит в седле, увы. Я заплачу за хлопоты. «Никаких хлопот, Гервайс! Для меня честь помочь сыну уважаемого генерала. Отдыхайте, и встретимся завтра. Доброй ночи!» Откланялся довольный владелец трех кабанов, а гости проследовали к выделенному месту ночевки. Усталость и вино сделали свое дело. Аня опьянела даже при наличии сытного ужина, а неудача с кофе подвела к точке невозврата. В номере Воронцова расстроена плюхнулась на высокую постель, обречённо вздохнула и отпустила словесные тормоза. «Господи! Ну за что? Даже кофе испортили. Вот что я буду тут делать, а? Как мне жить?» Она повернулась к сидящему в кресле у окна молодому мужчине и продолжила. «Тебе хорошо, ты в своём мире. Знаешь, что почем. А я? Ну, приедем мы в твой дом. А дальше? Что дальше?» «И отец, что подумает, и скажет твой отец?» «Господи, а инквизиция здесь тоже есть? Меня отправят на костер?» «Нет, это если узнают, а я буду молчать, как партизан». Ц, «И ты молчи, друг Вайс, мне бы освоиться чуток». «Ну, подруга, чтоб тебе и калось. Погрозила попаданка кулачком невидимой персоне. Потом Воронцова озвучила и сожаление об отсутствии навыков, знаний, профессий. Короче, всё, о чём думала по дороге. Анна говорила то быстро, то медленно, порой всхлипывала, досадовала, снова жаловалась на свою бесполезность, злилась на какую-то Ларису, снова грозила кулаком кому-то. Немного погодя замолчала, легла на спину, уставившись в потолок, и возобновила безрадостный монолог. Ну, вот что я могу реально. Кофе варить? Так и за нескольких чашек в день Разве на работу возьмут? Да и стать у меня не та, Чтоб клиентов привлекать. Ха! Доска стиральная, не мисс Вселенная. А капуста тут отвратная, тебе скажу. Испорченный продукт. Надо учить язык, грамоту. Мать твою, на седьмом десятке за парту. Ой, еще шить умею. Лариска всегда предлагала Инд пошивом заняться. Эх, бабуля моя дорогая, и Что я тебя не слушала? Пироги печь умею, но где дрожжи, где духовка. У них тут только камины огромедные, небось. Ну, не дурли небо греть? Как алкаши говорят, водка без пива, деньги на ветер. Так и эти камины. Красиво, но жрут же дрова, только в путь. Да печку нормальную сварганти и тепло, и польза. Нет, точно, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вчера пел с русскими, чуть не умер. Сегодня похмелялся с русскими, лучше б я умер вчера. Выдала женщина сентенцию, пьяно расхихикалась, закашлялась и серьезным шепотом поделилась с Вайсом страшной тайной. А вообще-то, парень, я боюсь, очень боюсь, и тебя, и отца твоего, и мира этого вашего, чужая я, и мир чужой. Я никогда ни на кого не рассчитывала, ни на мужа, ни на другого мужика. Всё сама, сама. А теперь вот к тебе прицепилась. Не хочу. А куда деваться? Ладно, немного освоюсь и отплачу тебе как-нибудь. Я смогу. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Однажды он прогнётся под нас. Врёшь, не возьмёшь. Перестройку выжила, дефолт пережила, и здесь справлюсь. Я Анка-пулемётчица. «Получи, фашист, гранату» от советского бойца и, выставив руки перед собой, изобразил автоматную очередь. «Тра-та-та-та-та-та-та! Но, пасаран!» выкрикнул еще одну непонятную для слушателя фразу, закрыл глаза и отрубилась, упав ничком на кровать. Хенрик слушал пьяную Анну и удивлялся, и жалел, и смеялся. Она была такой забавной. Этот последний звук он что-то обозначал, угрожающее, как понял мужчина. И про смерть немцев ему понравилось. Она вроде его немцем называла. Шутка, он понял. То, что ей страшно, нормально. А вот то, что она думает о работе как источнике средств для своего существования, причем единственным, если он правильно понял ее слова. Странно. Хенрик никогда не задумывался, чего может хотеть женщина, кроме нарядов, подарков, украшений. Ну, замуж, да, детей там. Но чтобы сожалеть о невозможности работать, бред какой-то. А ведь именно это сильно беспокоит Анну. Невозможность работать. Не столько одиночество, вроде совсем и не внешность, а потеря самостоятельности доводит ее до истерики. Она переживает, что ничего не умеет из того, что, по ее мнению, могло бы помочь ей устроиться в его мире. Это никак не укладывалось в главе Вайса. По крайней мере, пока. Анна тихонько похрапывала. Хенрик сидел в кресле, улыбался, глядя на спящую попаданку. Всё же забавная какая находка. Потом лёг, не раздеваясь рядом, обнял женщину со спины и спокойно уснул. Когда бывший лейтенант королевского сыска проснулся, Анна ещё сладко посапывала, подложив руку под щёку, как маленькая девочка. Хенрик посмотрел на спутницу, умилился, встал, умылся и тихо выскользнул из номера. Обговорив с официантом поздний завтрак, отправился за покупками. Он не хотел, чтобы отец принял приехавшую с сыном незнакомку за легкомысленную, если не сказать больше, дамочку, поэтому купил скромное закрытое платье яркого зелёного цвета, нижнюю сорочку и панталончики, туфельки, пару серебряных серёжек, проколотые мочки Анны он разглядел, кусок ароматного итальянского мыла и вернулся в гостиницу. Там нашёл ресторатора и уговорил продать немного кофе и кувшин вчерашнего вина для отца. Потратив последние деньги, лейтенант Вайс решил, пора будить находку и отправляться в отчее поместье. Относительно трат Хенрик не переживал. По правилам организации, жалование ищеек хранилось в кассе заведения, выдавалось по запросу. В остальном они находились на полном обеспечении короны. За пять лет службы у него скопилась приличная сумма, которая должна была быть отправлена отцу вместе с приказом об его отставке. В этом Вайс не сомневался. Вряд ли начальство решилось бы нарушить традицию. И дело не в обстоятельствах ухода лейтенанта. Просто Гер Бенкендорф знал нрав старшего Вайса. А тот знал законы, поэтому мог поднять ненужный шум. Не стоили те талеры возможного скандала вокруг и так нежалуемой в народе сыскной конторы. «Анна, вставай!» — прошептал мужчина, легонько потряс Воронцова за плечо. «Нам пора, карета ждет!» Анна Николаевна с трудом открыла глаза. Голова болела и была тяжёлой. С чего это её так растащило? Она помнила, как пришла в номер, села и всё, провал. Такое с ней бывало, к счастью, редко. Уже пора? Хорошо, прости, сейчас умойся, поедем. Чему быть, того не миновать, сообщила сама себе женщина и поднялась. Господи, она и спала одетая. Видок, небось, тот ещё. Да и ладно, не женихаться едет. А списать можно на неопытность, какую только. Придя в себя от холодной воды и посетив кабинет задумчивости, ведро за перегородкой, Анна расчесалась, похлопала себя по щекам и распорядилась. «Веди, Сусанин, хоть к отцу, хоть в болото. Врагу не сдаётся наш гордый варяг, пощады никто не желает. А, всё равно не поймёшь, пойдём!» И решительно шагнула к двери. Хенрих же чуть не расхохотался в голос, но сдержался. «Подбодрила» называется. Карета Шульца была маленькой на одну лошадь, но пара путешественников в ней разместилась. Ресторатор нагрузил их корзины с гостинцами и пожелал легкой дороги. Хенрик не стал переодевать Анну в гостинице, чтобы не нарушать конспирацию. До родного дома лейтенанта доехали примерно через пару часов. По мере приближения к пункту назначения напряжение в карете нарастало. Вайс предвкушал встречу с отцом. Анна волновалась о том же, только с другой направленностью эмоций. Воронцова до тошноты боялась предстоящего знакомства. От этой встречи напрямую зависело её будущее. Она даже из окошка кареты не выглядывала и не замечала тряски. Когда гужевой транспорт остановился и сосед покинул салон, Анна глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду, и тоже выбралась наружу. «Обана!» — вырвалась у неё. «Чтоб я так жил!» Карета стояла во дворе замка, квадратная площадка, выложенная каменными плитами размером с баскетбольную, Ограничивалось высокими каменными зданиями с трёх сторон. В четвёртый имелся проход, ворота с железной решёткой, поднятой вверх. По углам квадрата башни с конусообразными крышами, одна выше остальных. Напротив ворот трёхэтажное мощное здание с узкими оконцами и двускатной черепичной крышей. По бокам его двухэтажные близнецы. Двери главного здания распахнуты. И на лестнице наверху, заложив руки за спину и широко расставив ноги в высоких сапогах, стоит коренастый, темноволосый мужчина в годах, прямой и крепкий, неуловимо похожий на её спутника. Наблюдатель одет в темно коричневый бархатный халат, название крутится, но какое, поверх светлой рубашки и заправленных в сапоги узких брюк. Взгляд мужчины пристальный и внимательный, направлен на неё, Анну, не на сына момент настал, примига стал мелькнуло в голове попаданки это пушистый северный лист писец господи помоги эхма где наша не пропадала даже если попадала подбодрила себя анна и поклонилась отцу вайса приветствую вас гер генерал спасибо что принимаете меня в своем доме Вот фразу она выучила по дороге после чего выпрямилась и открыто взглянула на старшего вайса несколько мгновений они смотрели друг на друга Не отводя глаз, Анна не моркнула, генерал не улыбнулся. Хенрик стоял чуть поодали, тактично не подавал признаков присутствия. «Сын не ожидал, что ты привезёшь женщину», — нарушил затянувшееся молчание хозяин замка. «Кто она и откуда?» Анна вопросительно посмотрела на лейтенанта, а тот довольно рассмеялся. «Здравствуй, отец. Ты, как и прежде, прямолинейный зорок». «За месяц с лишним никто не заподозрил в моём спутнике женщину». Хенрик сбежал по ступенькам, подошёл к мужчине крепко обнял. «Я вернулся, отец». Она догадалась, что её тайна раскрыта и расслабилась. Нет нужды притворяться и дальше. Генерал, освободившись от объятия, отошёл чуть назад, осмотрел сына с ног до головы и... тоже обнял. Ростом он был ниже отпрыска. Тому пришлось наклониться, чтобы отец дотянулся, но их поза не выглядела нелепой. Очень величественный дядька оказался, этот старший Вайс. Отпустив сына, Карл Вайс оглядел и Анну. «Как её зовут?» «Анна Воронцова», — представилась попаданка по-русски. «Генерал выразительно глянул на сына, похоже, заломив густую бровь. «Московитка?» «Не похоже. Худобольно, но с характером. Потом расскажешь, и, повернувшись, первым вошёл в дом. Типа, дальше сами дорогу найдёте». Анна вздохнула, поднялась на площадку перед входом, где её поджидал улыбающийся Хенрик. Мужчина взял её за руку и повёл вслед за отцом. Всё прошло даже лучше, чем он ожидал. Анна понравилась отцу, дальше будет легче. Хорошо, что свидетелей диалога не было. Карета уехала сразу, а встречал их отец один. Слуги выходить побаивались, зная крутой нрав генерала. Попасть под раздачу никто не хотел. «Вот встретятся господа, там и мы подтянемся». Анна Николаевна, как уже говорилось раньше, ни разу не была в Европе. Она вообще дальше при Балтике с мамой не ездила. Командировки с мужем не в счет. Там не до осмотров достопримечательностей было. Да и Ближний Восток с Африкой не райское место. О замках закордонных феодалов только по школьным учебникам и паре фильмов и могла судить. Помнила, что сплошь камень, холод и сырость, камины солома на полу, узкие окна и гобелены на стенах. От сквозняков больше, чем для красоты. Представшая перед её взором помещение, походило на каменный мешок. Но ну, не совсем. Она никогда не могла описать чётко то, что видит. Как-то не получалось. Вот видит, а словами передать картинку не удаётся. Но если коротко, то вслед за хозяином они вошли в большой темноватый зал, сразу окунувшись в прохладу, неприятную, промозглую, даром, что на улице явно лето. Высоченный, метров десять, потолок, с которого свисала на цепях здоровенная круглая люстра. Сам потолок — из рядов темных до черноты, перекрещенных квадратами деревянных брусьев. По одной стене шла галерея с балюстрадой, на которую вела не широкая лестница от входа. На другой стене, почти во всю ее длину, камин, как на старинных гравюрах или картинах. Около него расставлены несколько кресел и жаровин на металлических треногах. Стена третья завешена огромным гобеленом с батальной сценой. Рыцари, лошади, копья. Здесь же установлен внушительных размеров прямоугольный стол. Под ним по обе стороны скамьи, лавки. Полы главного зала выложены гранитными плитами, по которым глухо печатались шаги гостей. Освещали помещение толстые восковые свечи в канделябрах по бокам камина, в котором тлели немалые такие бревна. Атмосферненько. приведение есть, интересно? Замок же старинный, подумала Анна, привыкнув к полутьме и оглядевшись. Генерал присел на одно из кресел и жестом указал им на остальные. Анна не стала ломаться, уселась и более не особо озираясь, приготовилась слушать. Пусть и не понимала пока почти ничего, но наблюдение за выражением лиц собеседников, да и тон разговора тоже давал пищу для размышлений. Хенрик присел рядом с отцом. Хорошо, что цел и вернулся, бросив недостойное фамилии занятие. Я старею, хозяйство требует большого внимания, а ты знаешь, я не силён в таких делах. За последние годы доходы заметно упали. Арендаторы неохотно платят за пользование землёй и стремятся сбежать в город. Ноги поля заброшены, так что, сын, начинай хозяйничать. С места в карьер заявил хозяин замка. Бывший лейтенант смотрел на постаревшего отца и ругал себя за небрежение к делам семьи. Еще в дороге он обратил внимание на заросшие сорняками поля, опустевшие дома в деревне и плохое состояние при замковой территории. Слава спасителю, никаких стычек с соседями у них уже лет сто как не было, но вид некогда величественного родового гнезда удручал. Генерал меж тем продолжил докладывать о невеселой обстановке в поместье. Приказ о твоей отставке привез курьер вместе с деньгами. Что ж, хоть одно за пять лет ты сделал хорошо, скопил деньги. На кое-какие потребности хватит, но не на все. Карл Вайс вздохнул. Ладно, это позже. Комната твоя готова, а девицу поселим в материной. Ее слуги подготовят после обеда. Пусть она отдохнет, а мы поговорим без нее. Скажи одно, она проститутка? Рабы не сбежавшие? Как к ней относиться? Хенрик бросил взгляд на сосредоточенную попаданку и решительно ответил: "Нет, отец. Анна не то не другое. Все гораздо интереснее и серьезнее. Если не опаснее. Ей нужна легенда, способная защитить. И пусть пока побудет парнем." Генерал вздернул бровь, бросил взгляд на загадочную гостью и согласно кивнул сыну. Откладывать разговор не стоило. Тогда я велю Ванде разместить ее наверху и помыть, наверное. Генерал громко позвал главу замковых служанок, и, как помнил Хенрик, бессменную экономку. И в зал степенно вошла высокая, крепкая, седая женщина в чипце и передники поверх темного длинного платья. «Приветствую вас, Герр Хенрик!» Поклонившись, она с ласковой улыбкой обратилась к молодому хозяину. «Мы все рады видеть вас дома. Обед будет готов через пару часов. Мыль не уже топится. Вы с дороги, наверное. Желаете освежиться?» Генерал рукой подозвал экономку ближе и тихо, но строго проговорил. «Ванда, это...» Он кивнул на Анну, напряженно прислушивающуюся к разговору. «Важная гостья, займись ею лично». Экономка метнула острый оценивающий взгляд на худую женскую фигурку в соседнем с генеральским кресле, сдержала удивление и понятливо кивнула. «Сама своди в мыльню, не сочти за труд». Найди приличную одежду и размести девушку в комнате Летиции. Пока никому ни слова. Ступайте. Экономка снова поклонилась, подошла к Ане и жестом пригласила следовать за собой. Воронцовой пришлось подчиниться, тем более, что оба хозяина, молодой и старший, дома одобрительно покачивали головами, мол, все в порядке, иди, не бойся. Как будто у меня есть выбор. Вот попадос Она подумала и пошла, куда повел ее жалкий жребий в лице высокой служанки. Когда женщины скрылись наверху, Хендрик пододвинул кресло вплотную к отцу и заговорил тому прямо в ухо. Отец — это невероятно, но она пришелец из другого мира и времени. Она не московитка, но говорит на их языке. И не догадывается, что я ее в большинстве случаев понимаю. Представь искать пять лет подобных ей по всему северу и найти рядом с собой раненым и брошенным коллегами после ухода со службы. Хенрик, победоносно сияя, смотрел на оторопевшего отца и ждал ответа. Тот же буквально лишился дара речи от откровения сына и масштаба проблемы, привезенной наследником в дом. Некоторое время генерал пытался осмыслить, сказанное сыном, а потом оглушительно расхохотался, поразив тем до да уже младшего Вайса. Пока отец смеялся, хлопая себя по коленям, вытирая слезы и заливаясь хохотом снова, Хенрик испытал облегчение еще раз — Он знал своего родителей, такая реакция на появление в их доме опасной находки свидетельствовала об одобрении генералом действий действия сына и готовности оказать ему любую поддержку в сложном вопросе укрывательства иномирной женщины от короля ящейок. О, какая приятная новость! Давненько я так не веселился. Ха. Сын, как только представлю досаду и злость Бенкендорфа, живот-то в выгляде лопнет. А уж наш-то королёк как облажался. Ой, мам, Ой, и по делам идиоту!» Генерал вытер снова выступивший в уголка глаз слёзы и, резко посерьёзнев, негромко продолжил. «Никто не должен узнать, кто она такая-то, ясно? И дело не в ней у нас. Король не простит тебя, да и меня за сокрытие пришелицы. Значит, надо ей придумать правдоподобную историю. Займусь вечером по дневники дневнике отца, где-то было упоминание о родне на границе с Московией». Может, выдать ее за нашу далекую родственницу? Или лучше за потерявшую память случайную девицу ради выживания, переодевшуюся в парня? Ты-то, небось, уже думал об этом?» Хенрик кивнул. «Ну и что придумал?» Вайс-младший склонялся к варианту со случаем. Родство ему в голову не приходило. Хотя могло и сработать. Надо еще раз подумать. А пока следует рассказать отцу о своих приключениях и об Анне поподробнее. Мужчины проговорили до самого обеда, и генерал попеременно гневался на подлость командования сына, радовался, что тот вышел из беды целым и бросил, наконец, недостойное занятие, осознав правоту отца. Относительно девушки Карл Вайс решил разобраться сам, интересно же. «Так значит, она тебя выходила. При этом ничего толком не умеет, ну, по нашим меркам. Говоришь, она старше своих нынешних лет занятна». Генерал походил по залу и вновь присел рядом с сыном. И она работала? Сама. Ее род деятельности у нас применения не найдет, она считает? Что ж за мир у них такой? Выясним. Сейчас надо срочно учить ее языку и грамоте. Что-то да есть, не может не быть, чтобы она совсем была для нас бесполезна. Но не переживай, я в любом случае не брошу человека, спасшего моего ребенка. А уж женщины и вовсе. «У неё есть характер определённый, это немало. Так что, сын, со счастливым возвращением!» Вайсы снова обнялись и разошлись по разным сторонам. Хенрик мыться и переодеваться, Карл в кабинет искать упоминания родне. Анна Николаевна впервые с момента попадания лежала в постели чистая, непередаваемые ощущения. Лёгкость в теле и голове, грубое, но пахнущее свежестью и бельё — На пусть и неудобной, но отдельной кровати настроила женщину на лирическую волну. Аня вспоминала вчерашний день и вяло размышляла о том, что ей надо признать хотя бы навскидку, повезло в этой попаданской авантюре. Ванна экономка, — экономка, решила Анна. Привела её в покой на втором этаже и знаками дала понять, что это место для неё. И номерянка стояла в комнате квадратов двадцати с узким, высоко расположенным окном, небольшим камином, жаровней в углу, кроватью под балдахином и двумя сундуками вдоль стены. Кресло — нечто напоминающее бюро из фильмов про помещиков, высокий стул с медным тазом и кувшином, шкура медвежья на полу. Вот и вся обстановка. Почему-то подумалось, что комната женская. Аня поклонилась сопровождающей и поставила свою сумку на сундук. Света в помещении было мало. Ну что поделаешь? Пока она осматривалась, Главная служанка достала из второго сундука полотно, длинный халат и кусок мыла тёмного цвета, и потянула Анну за собой на выход. «Мыться, фрау», — сказала она и приветливо улыбнулась. «Пойдёмте». Они шли по галереях, противоположной от входа стене, где Ванда открыла узкую дверцу, и воронцов распахнув от шока глаза, увидела местный туалет. Дыра в каменном возвышении, вроде консоли, выходила за пределы стены, и сквозь неё была видна улица, а ветерок, тянущий в дыру, это подтверждал. Боже мой, это всё, га, летит вниз, что ли? Обалдеть, так и застудиться легко, уж не говоря про зловонные залежи где-то внизу. Уж лучше бы горшок подумала попаданка, но понятливо кивнула, а сопровождающая вышла, оставив ее одну. Отказываться от использования сомнительных удобств Аня не стала, не требовать же особого обслуживания вот так, сходу. Далее женщины спустились по другой лестнице и вышли на улицу, вернее, во внутренний или задний двор, где Аня снова принялась вертеть головой, то есть осматриваться. Территорию приличных размеров окружала каменная кирпичная, стена метров шесть высотой. Хозяйственные постройки располагались по одной стороне и давали представление о себе характерными запахами и звуками. Конюшня, свинарник, коровник, птичник. Здесь же был колодец с воротным подъемом воды, огород за заплетенным заборчиком и несколько деревьев и кустарников. Ванда провела гостю по пыльной дорожке к неприметному деревянному сараю, оказавшемуся местной мыльней. Баня для этой постройки слишком громкое название. Деревянные стены, пол щелястый, чтобы вода стекала. Кирпичная плита, на которой грелась на треножнике в большом котле вода. А холодная стояла рядом. И две скамьи с деревянными водьями. Вот и все оборудование. Дневной свет с трудом продирался сквозь окошко, затянутая какой-то пленкой. Бычий пузырь блеснула про себя эрудиция Анны Николаевна. Экономка показала, как черпаком набирать воду, куда сложить вещи, вышла, оставив приоткрытый дверь в наподобие предбанника. Аня глянула, на низкой полке стопкой лежала одежда деревянный сабо. Подумав здраво, что не стоит долго размышлять о конетелице, иномерянка ополоснула бадью кипятком, смешала в ней воду, раздевшись, сначала вымыла странным мылом голову несколько раз. Потом вымылась сама, поливая себя водой из бадьи, и, воспользовавшись, обнаруженной тут же лыковой мочалкой, которую узнала. У бабушки в детстве была такая. Мыло хоть не пахло розами и немного щипало кожу, все-таки хорошо отмывало давнюю грязь. А то месяц, почитай, нормально не мылась. Как не поспешала Воронцова, омовение затянулось, она это чувствовала. Однако, когда вышла такие из сыроюшки ванной, прибравшись за собой, как смогла, Ванда ждала ее у двери на двор, сидя на низеньком стульчике. Доставшийся гости костюм, брюки и туника из льна, халат и сабо был великоват. Рукава пришлось подвернуть, но все равно Анна была счастлива и довольна. «Спасибо!» — искренне поблагодарила она Ванду на местном. «Это было хорошо!» Служанка улыбнулась и направилась обратно в дом, захватив анин на вещи. Чистая Воронцова послушно шлепала следом. Пока пересекали двор, немногочисленные работники, копошащиеся в его разных уголках, поглядывали на незнакомца. Одет как мужчина, волосы короткие, кто же еще? С любопытством, но без настойчивости. Так что особого неудобства от внимания к своей персоне Воронцова не испытывала. Она же понимала, что вызывает интерес. Поэтому что толку негодовать или фыркать? Идти в тяжелых сапогах было неудобно. Давно Аня не ходила в такой обуви. Но хоть не по земле босиком, и то хлеб. Волосы, тщательно вытертые льняным полотном, сохли на ветру, и к столу Анна Николаевна садилась уже с просохшей гривой, пышной и непослушной. «Надо озадачиться чем-то, чтобы прибрать это безобразие», — пробормотала она, когда увидела реакцию мужчин на её вид. Оба Вайса рассматривали «Ржеволосое чудо» тоже с не меньшим, чем слуги во дворе, интересом. Вымытые волосы гости отливали медью — делая светло-карие глаза более яркими, а чистую кожу бледнее. Сейчас её никто не назвал бы парнем, если бы присмотрелся повнимательнее. «Надо Ванде сказать, чтобы нашла шнурок, собрать это богатство. Иначе мы её не замаскируем надолго», — заговорил хозяин дома. «Не красавица, но манкая, а глаза и вовсе необычные. Такие не забудешь». «Она точно московитка? Юдиши у неё в роду не было часом?» Хенрих же потерял дар речи. Он вроде и привык к внешности Анны. Но в пути было не до пристального рассматривания находки. Других забот хватало. А сейчас мужчина обратил внимание на глаза, и на белую кожу, и на волосы. Гость из будущего отличалась от известных ему женщин не только хрупкостью, но и действительно необычностью. На светловолосых и голубоглазых славян она походила меньше, чем для легенды было бы надо. «Придется открывать карты», признаваться и дать ей право на участие в поисках решения проблем легализации в их мире. Она почувствовала неловкость от столь откровенного внимания к собственной персоне. В принципе, она никогда особо не комплексовала ни по поводу внешности, ни по поводу производимого на других впечатления. Она вообще в плане социума не заморачивалась. Люди вольны думать о ней что угодно. Хамят, она отвечала быстро и хлестко, комплименты всерьез не воспринимала, пропуская мимо ушей. У Воронцовой был круг близких, чье мнение было для нее важным, остальные так, мимо проходили. Отчасти это делала жизнь проще, но на работе иногда мешало. Мужчины не прощали ей откровенного игнора. В молодости она была популярна в школе и институте, но сама контактировала со всеми одинаково ровно. Могла долго терпеть неприятных людей, но ради дела или общего спокойствия. Аня считала себя прагматиком, отрицала излишнюю эмоциональность и уважала других за эмпатию но относительно своей внешней холодности не расстраивалась, не придавая этому значения. А вот здесь вдруг засмущалась. «Обедать будем в моём кабинете», — сказал Карл Вайс. «Сын, у тебя четверть часа на переодевание. Анна, прошу». Пришлось проследовать за хозяином. Они молча не поднялись на галерею и вошли в комнату, раза в два больше выделены ей. Здесь тоже был неизменный камин, кресло и ковер на полу. Три окна, кровать за ширмой и массивный письменный стол. Бумаги, чернильный прибор, перья в узком сосуде. Со стилистически соответствующим ему креслом с высокой спинкой. Книжный шкаф во всю стену, высотой почти до потолка. Образованные люди эти вайсы? столько книг. Интересно, рукописные или печатные в массе? Внезапно задалась вопросом Анна Николаевна. Генерал тем временем освободил стол от бумаг, придвинул к нему два кресла и предложил Воронцовой присесть, а сам приоткрыл нижнюю дверцу книжного шкафа и достал оттуда стеклянный штоф и три таких же стакана. В два налил жидкость, очень напоминающую по цвету виски. Поднял свой, Анна сделала так же. «Думаю, ты выпьешь», — произнес мужчина и пригубил напиток. «Да, это был виски, крепкий, пахучий, обжигающий терпкий». Анна посмаковала напиток. Давно она не пила столь высокоградусный алкоголь, а здесь так и вовсе впервые. Хозяин и гости молча подтягивали виски, когда в комнату вошёл переодетый Хенрик с влажными волосами, а за ним слуги внесли подносы со снедью. Ванда накрыла стол тяжёлой вишнёвой скатертью и расставила угощение. Запечённая курица, тарелка с мясной нарезкой, овощной рагу в горшочке, жареная рыба типа карпа, тарелка с хлебом, большой кувшин с каким-то питьём, отдельно в глиняном стакане ложки. Экономка разделала курицу, положила каждому на большие тарелки рагу и, поклонившись, вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. В свечи в подсвечниках и канделябрах рожок мальчик-слуга, пока Ванда сервировала стол. «Давайте выпьем и поедим. Разговор после», — предложил генерал и снова налил виски уже всем троим. Они выпили и принялись за еду. Анна перестала стесняться и ела с удовольствием. Еда пришла ей по вкусу. Хотелось бы зелени, но тут, видимо, это не принято. Хорошо, что сладкую квашенку не подали. Мужчины тоже не чинились, поэтому некоторое время в кабинете раздавались характерные звуки. Стук ложек по тарелкам, хруст костей птицы, звон бокалов и редкие причмокивания довольных ртов. Наконец, едоки насытились и откинулись на спинке кресел. Анна продолжала тянуть виски, чувствуя легкое опьянение, и Хенрик обратился к ней на почти чистом русском. «Анна, я должен извиниться перед тобой». Воронцов не сразу осознала, что Немтырь говорит. Она неуверенно перевела на него взгляд и конкретно зависла. Ей показалось, ли Хенрик произнёс фразу действительно на её языке. «Прости, не поняла», — пробормотала женщина. «Ты сейчас что сказал?» Хенрик Вайс откашлялся и повторил. «Анна, я должен извиниться перед тобой». Попаданка уставилась на парня, как на гранату без чеки. «Да, я тебя понимаю по большей части и могу так же говорить. По долгу службы в качестве королевской щеки я изучал все значимые языки Северного континента. Твой язык похож на речь наших восточных соседей, московитов». Анна продолжала изображать жену Лота, застывшую с столпом. «Прости, я не хотела обидеть тебя или посмеяться. Просто не знал, как сказать тебе раньше». И в дороге лучше, что ты молчала, не задавала вопросов и не привлекала внимания к себе. Здесь ты в безопасности, отец в курсе всего. Пока ты не освоишь наше наречие, молчи вне дома и дальше. Я буду переводить отцу все, что ты посчитаешь нужным ему сообщить о себе». Анна пребывала в конкретном таком шоке и не могла вымолвить ни слова. Горло перехватило. Она даже не знала, злиться ли сейчас. Настолько неожиданным было откровение спасенного Боригена. В прострации попаданка протянула руку к штофу, налила себе виски и залпом выпила не менее трети стакана, прокашлялась и, глядя на смущенного молодого человека, промямлила. — Так, значит, все мои бредни ты понимал и молчал? А я, как последняя дура, душу тебе изливала. «Стоп!» – Воронцова вдруг осознала, что он мог слышать. «Подожди. Так ты знаешь, кто я?» – Хенрик кивнул. «Что я не отсюда, от слова совсем? И ты все равно притащил меня в свой дом, и...» – она махнула в сторону Карла. «Представил меня отцу, и он тоже теперь в курсе?» «Господи, помоги!» Анна Николаевна тяжело опустилась в кресло, чувствуя, как голова пошла кругом. Хозяин замка с интересом следил за разворачивающимся действом и не вмешивался в диалог, смутно догадываясь о его содержании. Просто наблюдал за необычной гостьей и делал выводы. Она заговорила на повышенных тонах. «И что дальше? Вы меня на опыты пустите или еще чего вы думаете? Папам отдадите? В моей истории была инквизиция, которая жгла почем зря любых уклонистов и рыжих, как ведьм, и щади ада». «Ну ты и жук, дорогой товарищ!» Анна стукнула кулаком по столу. «Вот это здорово, Воронцова, ты опять попала!» В этот момент женщина почувствовала себя такой дурой и такой жалкой, как никогда в жизни. Поэтому закусила губу и отвернулась, чтобы успокоиться и не пустить слезу. Виски сделала свое дело, Анна расклеилась. Обидно до да ужаса и так же страшно. Карл первым заметил перемены в состоянии женщины и шикнул на сына. Что ты и сказал? Смотря на готов расплакаться. Дурень ты, Хенрик. Переводи. Старший мужчина обошёл стол, присел перед Анной на корточке и вытер слёзы против воли, выкотившиеся из её глаз. Потом взял её за руки и, глядя в глаза, начал говорить медленно и миролюбиво. Анна, не сердитесь на этого идиота. Он никогда не был хорош в подборе выражений. Не знаю, что он сказал и что ты подумала, но я обещаю, «Твоя тайна не выйдет за пределы этой комнаты?» Анна внимательно слушала перевод Хенрика и смотрела на сидящего перед ней старшего Вайса. «Почему-то мужчина ей импонировал?» «Анна, дело в том, что в нашей истории ты не первая пришелеца. Он...» Карл кивнул на сына. «Как раз работал в службе, задачей которой является отлов и использование знаний таких попавших людей. Да, да, я всегда был против их деятельности, но наш король...» Долгих лет ему. Карл скривился при этих словах. Повернутый на новинках правитель, грезит о Великой Пруссии, сильный, грозный. Поэтому и ищет пришельцев, чтобы, как его дальний предок, с их помощью продвинуть развитие страны вперед остальных. Анна немного успокоилась и помогла Карлу встать. Гервайс, сядьте нормально, мне неловко, я же не ребенок». Выслушав перевод, Карл улыбнулся, погладил женщину по голове И вернулся на своё место. Воронцова поёрзала и спросила тихо. «Так кто-то к вам уже попадал?» Хенрик кивнул. «И что с ними стало? И давно это было? И почему вы мне помогаете? Зачем вам такой гемор Она сыпала вопросами, пока старший хозяин не остановил её и не налил всем ещё выпить. Хенрик продолжал работать переводчиком до поздней ночи, пока Анна не начала зевать от усталости и перевозбуждения. Карл лично проводил ее в комнату, похлопал по плечу, велел спать и не волноваться. Теперь это ее дом. Аня так растрогалась, что обняла генерала, расцеловала в обе щеки и, махнув Хенрику, на которого уж не могла сердиться, отправилась спать. Завтра будет время обо всем подумать на трезвую голову.